чем я или кто-то другой должен заменить Роберта. «Берт — гений», — равнодушно сказал Кирилл, и той же веткой, какой Дима писал решение системы уравнений, нарисовал на снегу солнце с лучами. Он сделал одну вещь, которой нигде нет. «За нее, я думаю, и Microsoft удавился бы» но он ее никому не продаст, потому что это, кажется, и невозможно. Она как бы компьютерная и как бы нет. — Что за чушь? — раздраженно спросил Дима. Он изнемогал. Это чувство за последнее время сделалось для него почти привычным. — Как это нигде нет? Как это компьютерная или некомпьютерная? — И вообще? «Время одиночек, делающих свои открытия на коленке», — процитировал он Михаила Дмитриевича, — «давно прошло». Кирилл, по всей видимости, цитатой не впечатлился. «Вот ты спрашивал про движение, а я пытался тебе объяснить», — сказал он. «Это то же самое, если рассудить. Смотри». Любая граница условна между людьми, между животными, между вещами, между людьми и вещами. Если две металлические пластинки плотно прижать, они срастутся. Помнишь, по физике в шестом классе проходили? Если люди долго вместе живут, они друг друга без слов понимают. Или человек и собака. Вот Маша Новицкая с лошадьми. Так она и человеческие мысли неплохо читает. Весь мир одно. Ну так это и значит, что можно куда хочешь переходить. Кем хочешь становиться, если уметь, конечно. Мудрецы всех времен и народов умели, а прочие называли чудом. Дима смотрел устало. Хотелось спросить у Кирилла что-нибудь в духе папы или бабушки, например. — Кстати, Кирилл, а ты Пелевина читал? — Пелевина очень ценил Михаил Дмитриевич, Дима и Александра Сергеевна. Заинтересовавшись, попробовали его читать, но у обоих не пошло. Какой-то он поверхностный, по большому счету, сформулировала бабушка. Внук не очень понял, но на интуитивном уровне согласился с ее оценкой. «Кирилл, ну при чем тут мудрецы?» К больному Роберту и восьмому А-классу. «Притом, мудрецы лет по сорок учились это единство ощущать, а потом переносились куда-то, или по воде ходили, или с синицами разговаривали». Но океан там, или воздух, или синица — это все-таки сильно другое, если с человеком сравнить. А компьютер, он намного проще, чем даже самый простой микроб. К тому же его сам человек и придумал, там все по его мозгам построено. Вот Берт и сделал такую штуку, которая позволяет убрать границу. — Что? — Дима выпрямился. «Какую границу?» «Ты еще не понял?» В голосе Кирилла Диме послышался упрек. «Как так? Математическую Олимпиаду выиграл, а таких простых вещей не понимает?»